Джон. Темно было на воющем перевале. Горные склоны почти весь день скрывали солнце, и всадники ехали в глубокой тени, дыша паром в холодном воздухе. Ледяные струйки воды, стекая с верхних снегов, заставали в лужице, хрустевшие под копытами коней. В трещинах порой пробивалась чахлая трава или белел лишайник, и только, а лес остался далеко позади. Узкая и крутая тропа вела все время вверх. Иногда перевал так сжимался, что приходилось ехать гуськом. Оруженосец Далбридж следовал первым и оглядывал высоты, всегда держа под рукой свой длинный лук. Говорили, что у него самый острый глаз во всем ночном дозоре. Призрак трусил рядом с Джоном и постоянно оборачивался, насторожив уши, словно слышал что-то позади. Джон не думал, что сумеречные коты способны напасть на людей, разве что очень оголодают, но все-таки брался за длинный коготь созданная ветром арка из серого камня, отмечала наивысшую точку перевала. Здесь тропа расширялась, начиная долгий спуск в долину Молочной. Корен постановил устроить здесь перевал, пока не стемнеет. «Темнота, друг черных братьев», — сказал он. Джон понимал, что командир прав. Приятно, конечно, ехать при свете дня, когда яркое горное солнце пригревает сквозь плащ, изгоняя холод из костей, Но кроме трех караульщиков, в горах могут быть и другие, готовые поднять тревогу. Каменный змей свернулся под своим драным меховым плащом и заснул почти мгновенно. Джон поделился с Аланиной, с призраком, эбен и Далбридж покормили лошадей. Корен, сидя спиной к скале, точил свой длинный меч медленными плавными движениями. Джон, набравшись смелости, подошел к нему. — Милорд, вы так и не спросили меня, как я поступил с девушкой? «Я не лорд, Джон Сноу». корен ловко водил бруском, держа его двухпалой рукой. «Она сказала, что Манс примет меня, если я убегу с ней». Она правду сказала. «Еще она заявила, что мы родня, и рассказала мне сказку об баэле Барде и Розе Винтерфелла. Змей сказал мне, я знаю эту песню». Манс спевал ее в былые дни, возвращаясь из дозора. У него была слабость к песням одичалых, и к их женщинам тоже. «Так вы его знали?» «Мы все его знали», — с грустью ответил куран. «Они были друзьями и братьями, а теперь они заклятые враги. чего он дезертировал?» «Одни, говорят, из-за женщины, другие — из-за короны». Куран попробовал меч на ногте большого пальца. Манс правда любил женщины и колени сгибал нелегко, это верно. Но дело не только в этом. Он любил лес больше, чем стену. У него это было в крови. Он родился одичалом и попал к нам ребенком после разгрома какой-то шайки. Покинув сумеречную башню, он вернулся домой, только и всего. Он был хороший разведчик, лучший из нас, и худший в то же время. Только дураки вроде Торена Смолвода презирают одичалых. Храбростью они не уступают нам, равно как силой, умом и проворством. Вот только дисциплины у них нет». Они именуют себя вольным народом, и каждый из них почитает себя не ниже короля и мудрее мейстера. И манс такой же, он так и не научился повиноваться. — Как и я, — тихо произнес Джон. корен просверлил его насквозь своими серыми глазами. — Так ты отпустил ее? — без всякого удивления спросил он. — Вы знаете? — Теперь знаю. — Скажи, почему ты ее пощадил? Это было трудно выразить словами. «Мой отец никогда не держал палача. Он говорил, что человеку, которого ты казнишь, ты обязан посмотреть в глаза и выслушать его последние слова. Я посмотрел в глаза Игрит, и...» Джон потупился. «Я знаю, что она нам враг, но в ней не было зла». В двух других его тоже не было. Там речь шла о нашей жизни, либо они, либо мы. Если бы они заметили нас и протрубили в свой рог и нашли бы нас и убили, это верно. Рог теперь у змея, и мы забрали у Игрит нож и топор. Она осталась позади, пешая и безоружная, и вряд ли сможет навредить нам. Если бы я хотел ее смерти, то оставил бы ее с Эбеном, или сам выполнил эту работу. Почему же вы тогда поручили это мне? Я не поручал. Я сказал тебе, как следует поступить, а решать предоставил тебе». Корен встал и спрятал меч в ножны. Когда мне нужно взобраться на гору, я зову каменного змея. Когда нужно попасть стрелой в глаз врагу против ветра, я обращаюсь к Далбриджу. А Эббин развяжет язык кому угодно. Чтобы командовать людьми, ты должен их знать, Джон Сноу. Теперь я знаю о тебе больше, чем знал утром. А если бы я убил ее? Она была бы мертва, а я опять-таки знал бы о тебе больше, чем прежде. Ну, хватит разговоров, тебе надо поспать. Перед нами еще много лик опасного пути, и тебе понадобятся силы. Джон не думал, что ему удастся уснуть, но понимал, что полуруки прав. Он выбрал себе место за скалой, в затишье, и снял плащ, чтобы укрыться им. Призрак, поди сюда. Ему всегда лучше спалось рядом с волком. От призрака уютно пахло, и лохматый белый мех хорошо грел. Но на этот раз призрак только посмотрел на Джона, Обежал вокруг лошадей и улетучился. «Поохотиться хочет», — подумал Джон. «Может, здесь козы водятся. Должны же сумеречные коты чем-то питаться». «Только кота не трогай», — произнес Джон ему вслед. «Это опасно даже для лютоволка». Потом завернулся в плащ и улегся. Он закрыл глаза, и ему приснились лютоволки. Их было пятеро вместо шестерых, и все они были разделены, одиноки. Он чувствовал щемящую пустоту, тоску незавершенности. Лес огромный и угрюм, они так малы. Он потерял следы братьев и сестры, не чуял их запаха. Он сел, задрал голову к темнеющему небу и огласил лес своим скорбным одиноким зовом. Вой замер вдали, и он насторожил уши в ожидании ответа, но только в вьюга отозвалась ему. — Джон! — донеслось откуда-то сзади легче шепота, но внятно. Может ли крик быть беззвучным? Он повернул голову, ища своего брата, поджаруя серую тень между стволами, но позади не было ничего, кроме чардрева. Оно росло на голом камне, вцепившись бледными корнями в едва заметные трещины, совсем тонкое по сравнению с другими известными ему чардревами, но оно крепло у него на глазах, ветви утолщались и тянулись к небу. Он с опаской обошел гладкий белый ствол, чтобы увидеть лицо. Глаза, красные и свирепые, обрадовались ему. У дерева лицо его брата. Но разве у брата три глаза? — Не всегда было три, — произнес беззвучный голос. Так стало после вороны. Он обнюхал кору, пахнущую волком, деревом и мальчиком. Но за этими запахами скрывались другие. Густой бурый дух теплой земли, резкий серый камней и еще что то страшное он знал так пахнет смерть он отпрянул ощетинившись и оскалил клыки не бойся я люблю когда темно они тебя не видят а ты их да но сначала надо открыть глаза вот так смотри и дерево склонившись коснулось его он снова оказался в горах увязнув лапами в снегу он стоял на краю глубокой пропасти Перед ним обрывался в воздух воющий перевал, а внизу, как стеганное одеяло, лежала длинная клинообразная долина, играя всеми красками осени. В одном ее конце между горами высилась огромная голубовато-белая стена, и он на миг подумал, что сон перенес его обратно в Черный замок, но тут же понял, что смотрит на ледяную реку высотой в несколько тысяч футов. Под этим ледовым утесом простиралось большое озеро, в чьих глубоких густо-синих водах отражались окрестные снежные вершины. Теперь он разглядел в долине людей много народу, тысячи, целые войска. Одни долбили ямы в промерзшей земле, другие упражнялись в боевых ремеслах. Куча всадников атаковала стену из щитов, их кони отсюда казались не больше муравьев. Ветер доносил шум этого потешного боя, похоже на шорох стальных листьев. В лагере не было порядка ни канав, ни частокола, ни лошадиных загонов, повсюду словно оспины на лице земли грудились землянки и шалаши из шкур, торчали растрепанные копны сена. Он чуял косы овец, лошадей и свиней, собак в большом количестве, от тысячи костров тянулись столбы темного дыма. Это не армия и не город. Здесь собрался вместе целый народ. Один из пригорков за длинным озером зашевелился, и он разглядел, что это не пригорок вовсе, а огромный косматый зверь со змеистым носом и клыками больше, чем у самого крупного вепря. Его наездник тоже был громаден и чурт толстонок для человека. Внезапный порыв холодного воздуха взъерошил его шерсть, и в воздухе захлопали крылья. С неба над ледяной горой падала какая-то тень, и пронзительный крик резал уши. Голубовато-серые перья распростерлись, заслоняя солнце. «Призрак!» — закричал Джон и сел — Он еще чувствовал эти когти, ту боль. «Призрак, ко мне!» Эбин схватил его и потряс. «Тихо! Ты наведешь на нас одичалых. Что с тобой такое, парень?» «Сон», — пролепетал Джон в ответ. «Я был призраком. Стоял на краю обрыва и смотрел на ледяную реку, когда что-то напало на меня. Птица. Орел, наверное. А мне всегда снятся красивые женщины», — улыбнулся оруженосец Далбридж. Жаль, что я редко вижу сны. — Ледяная река, говоришь? — спросил подошедший Куоррен. — Молочное берет начало из большого озера у подножия ледника, — вставил каменный змей. — Мне снилось древо с лицом моего брата. И одичалые. Их там тысячи. Я и не знал, что их столько. И великаны верхом на мамонтах. Судя по перемене света, Джон проспал около четырех-пяти часов. У него болела голова и затылок в том месте где в него впились когти. Но ведь это был сон. Расскажи мне все, что помнишь. Сначала и до конца, — сказал Куоррен. Да ведь это только сон, волчий сон. Крастер сказал лорду командующему, что одичалые собираются у истока молочной. Может быть, это и есть причина твоего сна. А может быть, ты увидел то, что ждет нас впереди. Через несколько часов пути рассказывай. Джон, вынужденный говорить при всех о таких вещах, Почувствовал себя дураком, однако повиновался. Никто из братьев, впрочем, не смеялся над ним, а когда он закончил, даже оруженосец Далбридж перестал улыбаться. Оборотень! угрюмо сказал Абин, обращаясь к полурукам. О ком это он, подумал Джон, о барле или обо мне? Оборотней это существа из сказок старый Нэн, и не из мира, где Джон прожил всю свою жизнь. Но здесь, в этой пустыне, из камня и льда. В них не так уж трудно поверить. Поднимаются холодные ветра. Мормонт опасался не зря, и Бенджин Старк это тоже чувствовал. Мертвые встают, и у деревьев снова открываются глаза. Стоит ли бояться такой малости, как оборотни и великаны? Выходят, мои сны тоже правдивы?» — спросил Далбридж. «Пусть лорд Сноу уберет себе своих мамонтов, мне подайте моих красоток». «Я с измальства в дозоре и бывал за стеной дальше многих других», — сказал эбен «Я видел кости великанов и слышал много разных историй, но живых в глаза не видал ни разу. Смотри, как бы они первые тебя не увидели, эбен отозвался змей. К тому времени, как они снова отправились в путь, призрак так и не появился. Тени легли на дно перевала, и солнце быстро закатывалось за раздвоенную вершину огромной горы, которую разведчики называли «Двузубой». Если этот сон правдив, даже мысль об этом пугала Джона. Вдруг орел ранил призрака, сбросил его в пропасть. И это чар древа с лицом его брата, пахнущий смертью и мраком. Последний луч солнца погас за вершиной двузубой, и сумерки затопили воющий перевал. Сразу похолодало. Тропа понемногу начала спускаться вниз, усеянная трещинами, камнями и осыпями. «Скоро совсем стемнеет, а призрака не видать. Это терзало Джона». «Но он не смел позвать волка, мало ли кто может его услышать». «Коран!» — тихо окликнул Далбридж. «Погляди-ка!» Высоко над ними сидел на скале орел, еле заметный на темнеющем небе. «Орлы нам уже встречались», — подумал Джон. «Может, это вовсе не тот, который мне снился?» Эбин все-таки собрался пустить в него стрелу, но бывший оруженосец его удержал — Он за пределами выстрела. Не нравится мне, что он следит за нами. Мне тоже. Но помешать ему ты не можешь, только стрелу зря изведешь. Корн, сидя в седле, долго разглядывал орла. «Поехали», — сказал он наконец, и разведчики возобновили спуск. «Призрак!» — хотелось крикнуть Джону. «Где ты?» Он уже собирался последовать за остальными, как вдруг увидел между камнями что-то белое. «Остатки снега», — подумал Джон. Но белое вдруг зашевелилось, и он мигом соскочил с коня. Призрак поднял голову ему навстречу. Шея волка мокро поблескивала, но он не издал ни звука, когда Джон снял перчатку и ощупал его. и когти разодрались с шерсть и мясо, однако хребет остался цел. корен уже стоял над ними. «Что, плохо дело?» Призрак как бы в ответ с трудом поднялся на ноги. «Молодец, крепкий зверюга! эбен воды! Змей, подай свой мех с вином! Подержи его, Джон!» Вместе они смылись с волка засохшую кровь. Призрак заортачился и оскалил зубы, когда Корен стал лить вино на рваную рану, но Джон обхватил его, шепча ласковые слова, и волк успокоился. Его перевязали, оторвав полоску от площад Джона. К тому времени совсем уже стемнело, и только россыпь звезд отделяла черноту неба от черноты камня. «Дальше поедем или как?» — осведомился змей. Коран прошел к своему коню. «Поедем только не вперед, а назад». «Назад?» — опешил Джон. «У орлов зрение острее, чем у людей. Нас заметили, значит, пора убираться». Полуруки обмотал лицо длинным черным шарфом и сел в седло. Другие разведчики переглянулись, но спорить никому и в голову не пришло. Все один за другим повернули коней в сторону дома. «Призрак, пошли!» — позвал Джон, и волк последовал за ним бледной тенью. Они ехали всю ночь, пробираясь ощупью по неровной извилистой тропе. Ветер крепчал. Порой становилось так темно, что они слезали и вели лошадей в поводу. эбен предложил зажечь факелы, но Корон отрезал. «Никакого огня!» Вот и весь разговор. Они пересекли каменный мост у вершины перевала и снова начали спускаться. Во мраке яростно взвыл сумеречный кот, вызвав такое эхо, будто их там собралось не меньше дюжины. Джону показалось, что он видит на верхнем карнизе пару горящих глаз, здоровенных, как луны. Перед рассветом они остановились напоить лошадей, дав каждой пригоршню овса и пару пучков сена. «Мы недалеко от места гибели одичалых», — сказал Корен. «С той высоты один человек может сдержать сотню, если этот человек подходящий» и он посмотрел на оруженосца далбриджа тот склонил голову оставьте мне стрел сколько сможете, братья он погладил свой лук и дайте моей лошадке яблоко как доберетесь до дому заслужила бедная скотинка он остается чтобы умереть понял джон корн стиснул плечо далбриджа рукой в перчатке если орел слетит вниз поглядеть на тебя у него отрастут новые перья На прощании Джон увидел только спину оруженосца Далбриджа, когда тот карабкался вверх по узкой тропке. Когда рассвело, Джон поднял глаза к небу и увидел на нем темное пятнышко. Эббен тоже заметил его и выругался на Корен, велел ему замолчать. — Слышите? — Джон затаил дыхание. Далеко позади в горах пропел рок, и прокатилось гулкое эхо. — Они идут. — сказал Куоррен.